Глава 44. У Гейл Бонд началась новая жизнь. Каждую ночь она проводила с Йоши. А в 6 часов утра возвращалась домой, чтобы разбудить Эвана, накормить его завтраком и отправить в школу. Однажды вечером, придя домой, она отперла входную дверь и увидела, что Жерар исчез. Его ненакрытая пустая клетка стояла в коридоре, а шест пустовал. Гейл выругалась и кинулась в спальню, где сладко спал Ричард. Она разбудила его, встряхнув за плечо. «Ричард, где Жерар?» Он зевнул. «Что?» «Жерар, где Жерар?» «Видишь ли, произошел досадный инцидент». «Какой еще инцидент? Что ты с ним сделал?» Клетку чистили на кухне, а окно было открыто. Вот он и улетел. Он не мог улететь, у него были подрезаны крылья. «Я знаю», — сказал Ричард, снова зевнув. «Так что же произошло?» «Могу сказать тебе только одно». Я услышал, как вскрикнула надежда, пришел на кухню, и она указала мне на окно. Я выглянул и увидел, как птица неуклюже опускается на землю. Разумеется, я тут же кинулся вниз, на улицу, но ее уже не было. Ублюдок явно прилагал усилия, чтобы не улыбнуться. «Ричард, это очень серьезно. Это трансгенное животное. Если попугай окажется на воле, он может передать свои гены другим попугаям. Говорю же тебе, это был досадный инцидент». «Где Надежда?» «Она теперь приходит в полдень. Я решил, что могу сократить ее рабочий день. Ты не возражаешь, пупсик?» «Не называй меня пупсиком!» «Я не знаю, что ты сделал с птицей, но учти, Ричард, это крайне серьезно!» Он равнодушно пожал плечами. «Не знаю, что тебе и сказать». Разумеется, это пустило под откос все ее планы. В следующем месяце они собирались опубликовать в интернете сенсационные результаты своей работы. И вслед за этим во всем мире неизбежно поднялся бы крик относительно того, что это фальсификация. Ученые наверняка заявили бы, что это феномен умного Ганса, обычное имитирование интеллекта или вообще бог весь что. Чтобы доказать свою правоту, они должны были бы предъявить скептикам птицу, а теперь она пропала. «Я с удовольствием убила бы Ричарда», — сказала Гейл Моррису, руководителю лаборатории. — А я нанял бы для тебя лучшего адвоката, чтобы он защищал тебя в суде. Без улыбки проговорил тот. — Как ты думаешь, Ричарду известно, где находится птица? — Возможно. Но мне он ни за что этого не скажет. Он ненавидел Жерара. Я поговорю с Надеждой, хотя думаю, что он наверняка подкупил ее. — Птица знала твое имя? Или название лаборатории? Или номера телефонов? — Нет. Но Жерар помнил звук моего сотового телефона часто воспроизводил его. — Что ж, тогда, возможно, в один прекрасный день он тебе позвонит. Гев вздохнула. — Возможно.